87 февраля 11 -е. Людские представления о нас весьма разнообразны, среди них нет верных, только очень близкие имеют более-менее правильное представление. Основная причина в том, что представление типа сознанию — это, во-первых. Во-вторых, мы открываем тот или иной аспект нашей сущности согласно требованиям момента. По письмам прошлого века можно судить о том, как далеко отстояли мы от понимания тех, кого надо было привлечь к работе. Но ближе мы стать не хотели, были причины. Теперь открыт более близкий подход к нам. Тогда ж двух человек, читающих учения, он различен. Также различны и облики наших представлений. Каждый видит то, что он хочет. Ближе открыться нельзя, ибо много прохожих. Но после успешного прохождения проверки и испытаний открывается близкий подход.